Мало ли в Лос-Анджелесе Хилтонов. На ресепшене никаких проблем не возникло. Водила с микроавтобуса одновременно и сопровождающим от принимающей стороны оказался. Заселили нас, можно сказать, со скоростью близкой к звуковой. Нам с Анютой номер без изысков достался, но вполне на уровне. Даже свежие цветочки в вазочке стояли и пахли фиалками. А тут и ответственный секретарь Сорнер Бразерs подкатил. Это она была в связке с масфильмом и шанхайской киностудией при съёмках Мессии. Это оказался маленький кругленький колобок с губами, застывшими в непрерывной улыбке. Как это у него получается, невольно подумал я. Мне, например, такой трюк недоступен. Мышцы о деревене через полчаса. Секретарь выдал нам дорожную карту мероприятий на завтра. Сегодня свободный день. Занимайтесь чем хотите и гуляйте где хотите по нашему замечательному городу. А завтра будьте любезны в полдень прибыть в концертный зал Дорати Павильон. Там, кстати, у нас обычно оскаров получают. Потом премьера, потом пресс-конференция там же на сцене этого павильона. Ну и под занавес фуршет в ресторане при павильоне. Потом, как получится. На этом улыбчивый колобок улетел из нашего Хиллтона с необычайной быстротой. Ну, пойдем что ли прогуляемся по городу? Нерешительно сказал я Аничке. Хотя, стой, есть одна мысль. И я лихо радостно нашарил записную книжку. Слава богу, я ее в России не оставил. Пододвинул к себе гостиничный телефон. Так, выход в город тут тоже через девятку. Набор номера. Ту, ту. На пятом гудке с той стороны отозвались. Кого тут еще черти принесли? Хай, Джек, ответил я, возможно более вежливым голосом. Это серж сорока лет такой. Да узнал я тебя, узнал. Как дела, серж? Да вот приехал я таки в ваш Лос-Анджелес вместе с Энни. Сейчас сидим в Хилтоне и думаем, чем бы заняться этим вечером. А бери свою Энни и дуй в Санта-Монику. Тут куча ресторанчиков. Выбирай, какая кухня тебе больше нравится? Китайская, бразильская, итальянская, немецкая, русская, может. Такой ресторан тоже есть. Давай в итальянский. Аня, ты не против? Адрес скажи на всякий случай. О'кей, записал. А Синти будет? Нет больше никакой Синти. Весь мозг она мне выела за последний месяц. Будет Кубрик. Да ты что? Потрясён ответил я. Он же в Англии, кажется, живет. Как он здесь оказался-то? С наследством чего-то улаживал. Время свободное стало, всего и завернул в гости. Ну, значит, через час на углу бульваров Уилшир и Линкольна. Скажешь такси, что он не ошибется. Ани сидела рядом, но по-моему, половину не разобрала. Мы куда-то едем? тревожно спросила она. Так точно, Тарис, старший лейтенант. на встречу своему счастью и славе. Ну, то есть, с Николсоном и Кубриком встречаемся. Ты должна понравиться Кубрику. Твоя слава зависит в основном от этого. Надо, наверное, доложиться старшим товарищам, сказала предусмотрительная Аня. А то мало ли что. А и верно, пойду доложусь. Сизов выслушал меня молча. Но потому, как у него загорелись глаза, я понял, что идея ему в общем и целом нравится. Не знаю только, одобрят ли это дело два наших секретаря. Может, и не надо им ничего говорить, предположил я. Мы через пару часов вернёмся, а спросят: "Мы гуляем по городу?" "Ладно, чёрт с тобой", согласился Сезов. Но если что-то случится, отвечать за всё буду я, подхватил я. И мы с Санечкой поехали на лифте вниз. Жили-то мы на двенадцатом этаже. По лестницам не набегаешься. Попросил партиэс ресепшена вызвать нам такси. Хрен его знает, как его на улицах ловить. Лучше уж перестраховаться. Жёлтенькая, как цыплёнок, Шевроле подкатила буквально через 5 минут. Назвал адрес. Водитель, смуглый и насатый латинос, кивнул и лихо начал крутить баранку. Так что времянами становилось страшно. Ехать было, не сказать, чтобы совсем вот близко, все 20 км от Махали. Наконец он остановился, махнул рукой: "Ескать вот в ваш угол Уилшера слинкальным". Отдали ему червонец, хотя на счётчике было 9.20. Пусть порадуется. Ресторанчиков тут и вправду очень много было, но итальянский с гордым названием Пикола Италия был один. Не шебелся. Джека видно не было, так что мы с Саней прогулялись туда-сюда по Уилшер бульвару, вдыхая аромат цветущих орхидей. Да, наверное, орхидей. Сложно их перепутать с чем-то другим. А тут и Джек пожаловал. А рядом с ним был бородатый и лохматый в огромных очках и ярмалке самый он, великий и ужасный Стенли Яковлевич Кублик. Он был хмур как туча, и с него градом катил пот. И даже невооружённым глазом видно было, как ему всё вокруг надоело до чёртиков.